Извиняйте, херню споровши. Попы это, как ты иначе описывали, оба возможных тамошних аэродрома. Но что же это такое-то, а? Может, пройдём пониже или вообще сядем? Командир промычал нечто отрицательное. Ему почему-то не хотелось спускаться ниже, тем более приземляться. хотя в окрестностях хватало ровных мест, где можно было без особого риска сесть на вынужденную. «А что?» — продолжал штурман. «Это ж не Германия! Сам подумай!» Командир и сам готов был дать руку на отсечение, что внизу не Германия. Что угодно, где угодно, но не рейх. В рейхе давненько уж так беззаботно свет не жгут по ночам. Он так и водил самолет по кругу, не в силах не принять решение, в раз изменившее бы обстановку, не даже выдвинуть хоть какую-то версию, касаемого того, куда их занесло. Он замер в своем кресле, привычно выполняя нехитрые маневры, а внизу буйствовали загадочные огненные картины. По улицам струились потоки машин, и на реке точно проплывали ярко иллюминированные мирные суденышки. Раскинувшееся внизу зрелище было невероятно красивым, но именно потому вызывало нешуточное раздражение, временами переходящее в злость, окопались мать их. И вдруг все кончилось, независимо от них, помимо их хотения и воли. Слева поднялись над землей совершенно другие огни, десятки, а может, даже сотни ярко-зелёных огней, образовавших контур из Палинского равнобедренного треугольника, вершины касавшегося земли. Треугольник и в самом деле был испалинским. Он поднялся над доброй половиной города, так, словно открывался некий люк, надвинулся И командир инстинктивно зажмурился, ожидая удара. Показалось вдруг, что внутри меж огнями не пустота, что там что-то есть. Удара не последовало. Когда полосы зелёных огней оказались по бокам самолёта, произошло нечто. Словами это описать никак не удалось бы, просто-напросто нет таких слов. Нечто а в следующий миг Петляков оказался в совсем другом небе с редкими звездами, светившими в прорехи тающих грозовых туч. Что бы там ни было, они миновали грозу. Горючее было на исходе, и командир, сверившись с приборами, стал снижаться, продолжая лететь на восток. Довольно скоро рождается. Он прошёл набревющим над железнодорожной станцией с характерной водокачкой. Он знал эту станцию. До их аэродрома отсюда было километров полсотни, но главное территория была своя. И он пошёл на посадку, приземлился на лугу, даже шасси не подломил, обошлось. У них хватило времени, чтобы в темпе обсудить случившееся и принять решение. Когда к самолёту стали опасливо, не спеша приближаться цепью встревоженные красноармейцы из охраны станции, когда им стали орать, чтобы назвались, они уже совершенно точно знали, что следует говорить в полку, точнее, о чём не следует говорить. Не было никакого такого неведомого города, ничего подобного. Самолет просто-напросто попал в грозу, потерял ориентировку и, пока определились, выработали горючее. Вот и все. Насквозь правдоподобная жизненная история. Никто и не засомневался. Подобное случалось сплошь и рядом. Благо, самолет был ни чуточки не поврежден и не было к ним никаких претензий. За все прошедшие с тех пор годы у командира так и не появилось сколько-нибудь вразумительного объяснения. Он предпочитал не гадать попусту, коли ни одну догадку проверить невозможно. А вот обида осталась, устоявшаяся, нешуточная. Выпуская дым, глядя куда-то в сторону, командир говорил глухим голосом, в котором эта старая обида звучала явственно.